Да, до чего же всё это трудно. Однако всё это оправдывает Велден и Перкинса. Естественно, они ничего не говорили о лошадке, поскольку она убежала и снова вернулась задолго до того, как кто-нибудь из них прибыл на место стоянки. Подождите минутку, хотя странно, откуда садовник с моря узнал, что Велден собирается тем утром уехать в Эйлверкомб? Похоже, это чистая случайность. Наверное, этот садовник нарочно повредил автомобиль Велдена. Но даже тогда, как он мог быть уверен, что Велден уедет? Ведь очень даже вероятно, что Велден станет чинить свою машину. По-моему, в любом случае ему было известно, что Велден намеревался этим утром отправиться в Уилверкомб. Затем он вывел из строя провод, подводящий высокое напряжение, что впоследствии окажется его крупной ошибкой, и только то, что Велден в конце концов добрался до Уилверкомба, Частично скомпенсировало его неудачу. Или удачу. Но откуда он узнал о планах Велдена? Возможно, о Велдене он вообще ничего не знал. Велден только во вторник прибыл в Дарли, а все эти дела планировались до того... задолго до того, как показывает дата письма. Может быть, кто бы то ни было ужаснулся, обнаружив Велдена, разбившего паланку, палатку на Хингс Лейн и затем совершенно успокоился, увидев, что тот четверг утром уехал. Уильямс покачал головой. Вы говорите о совпадении? Ну что ж, возможно и такое. Теперь давайте-ка продолжим и посмотрим, что случилось. Садник уславливает встречу с Алексисом, который придёт на утёк примерно в 11:45. Садник там встречается с ним и даёт ему указания, как мы можем предположить, словесно. Затем он скачет обратно в Дарли, отпускает лошадку и возвращается к своим делам. Так. Все это могло закончиться в 12.30 или в 12.45 или в час 30, иначе Вэлдон встретился бы с ним на обратном пути. Между тем, что делает Алексис? Вместо того, чтобы встать и пойти по своим делам, он спокойно сидит на скале, ожидая кого-то, кто придет и убьет его в два часа дня. Он мог договориться с овсадником, что посидит немного, чтобы не уходить с ним в одно и то же время. Или вот превосходная мысль. Когда всадник уходит, а Алексис ненадолго тоже собирается уходить, но потом ожидает, скажем, минут 5, пока его приятель не будет недосягаемости. Неожиданно убийца возникает из ниши в скале, где он прятался и подслушивал их разговор, и в свою очередь беседует с Алексисом. И в 2:00 дня их беседа заканчивается убийством. Потом внезапно появляюсь я, и убийца уходит обратно в нишу и прячется. А как вам такой вариант? Убийца не показывался, пока там находился в саднике, потому что чувствовал, что не справится сразу с двумя людьми. Это объясняет всё. Удив... Удивительно, почему он не убил вас тоже, пока находился в области. Ну тогда это совсем не походило бы на само убийство. Совершенно верно. Но как случилось, что вы не видели тех двоих оживлённо беседующих на утёге, когда вы пришли и осмотрели скалу в час дня? Да бог его знает. Но если убийца стоял на скале со стороны, обращённой к морю, или они оба стояли там, то я не смогла бы их увидеть. А они могли там находиться, потому что тогда отлив был в разгаре, и следовательно, сухой песок да, был бы. И во время их переговоров они заметили, что приближается прилив, поэтому влезли на скалу, чтобы не провочить ноги. Это, наверное, произошло, когда вы уснули. Но я удивляюсь, что вы не слышали их беседу в то время, как принимали ланч. Ведь с моря голоса доносятся очень хорошо. Но, возможно, они услышали, как я спускаюсь со скалы и замолчали. Ирратно. И тогда убийца знает, что вы находитесь там, осторожно совершил убийство прямо под вашим носом, так сказать. Но он мог подумать, что я уже ушла. Он знал, что я не могу увидеть его в тот момент, потому что он меня не видел. И Алексис пронзительно вскрикнул, вы проснулись, и убийце пришлось спрятаться. Примерно так. Хорошо основываться на логике. Все это означает, что мы должны искать совершенно нового убийцу, который имел возможность узнать о встрече Бориса с Алексисом. И, прибавила Гарриет с надеждой в голосе, Это не обязательно большевик. У кого-то могла быть личная причина разделаться с Алексом. Что вы думаете по поводу этого джентльмена Де Сото? Лейла могла рассказывать об Алексе, если какие-нибудь отвратительные истории. Уимси молчал. Его мысли явно блуждали где-то далеко. Спустя некоторое время он сказал, «Да, мы ведь совершенно случайно узнали, что Де Сото в это время выступал в зимнем саду». Но теперь я хочу посмотреть на это дело в совершенно иной точке зрения. Это касается письма. Подлинное ли оно? Написано оно на обычного сорта бумаги, без водяных знаков, и могло прийти откуда угодно и ничего не доказывать. Однако, если оно действительно пришло от иностранного джентльмена по имени Борис, то почему написано по-английски? Несомненно, русский язык был бы более надежным и правдоподобным, если этот Борис и в самом деле русский монархист. И потом еще вся эта откровенная чушь о жестоких советах и Святой Руси настолько неопределенно, поверхностно и притянута за уши. Что-то не похоже, что это письмо отправлено опытным, серьезным конспираторам, проделавшим действительно тяжелую и большую работу. Не упоминается ни имен, ни подробностей переговоров с Польшей. А с другой стороны, бесконечно употребляются слова «вы». а прославленной прародительнице и ваше высочество. Это неправдоподобно и не по-деловому. Это выглядит так, словно некто весьма поверхностно, знакомый с идеей и способами совершения революции, действительно пытается подыграть этому бедняге насчет его исключительного происхождения. А по-моему, все не так, заметила Гарриет. Это напоминает некую деталь, которую я вставила бы в детективный роман. если бы не разбиралась в России и особенно не волновалась бы по этому поводу, а единственное, хотела бы внушить основную мысль, что некто конспиратор. — Вот оно что! — воскликнул Уимси. — Вы совершенно правы. Это могло выйти прямо из одного из этих пуританских романов, которые так обожал Алексис. Конечно, теперь нам известно, почему он их обожал. Неудивительно, они являлись частью его мании. Мне кажется, что мы должны были догадаться об этом раньше. И вот еще что. Вы заметили, что первые два абзаца письма зашифрованы крайне небрежно. Фразы написаны кое-как, словно человек, писавший их, не очень-то беспокоился, поймет ли Алексис правильно. Но вот та часть, где наш любезный Борис доходит до конкретных указаний, выглядит иначе. Он начинает отделять концы фраз лишней Q и S и лишней Q. Икс и эс так, чтобы быть уверенным, что в шрифте и в шифре не будет ошибки. Утюг становится в его мыслях более важным, нежели Святая Русь и Рассерженная Польша. Фактически вы считаете, что это письмо напоминает приманку? Да. Но трудно быть совершенно уверенным даже в том, кто его послал и зачем. Если на самом деле это Велден, well как мы подумали первоначально, тогда нас по-прежнему беспокоят все его и алиби. Если же не Волден, тогда кто? Если мы расследуем серьезный политический заговор, тогда какую роль в нем играет Алексис? Кто он? Почему кому-то понадобилось избавляться от него? Если, конечно, он не был какой-то действительно важной персоной, во что, очень трудно поверить. Он не мог даже и вообразить себе, что он один из членов русского царского двора. Ведь у него совсем не тот возраст. Знаете, мы часто слышим рассказы о царевиче, оставшемся в живых после революции. Но его звали Алексей Николаевич, а не Павел Алексеевич. И он совершенно другого возраста. И кроме того, никогда не было никаких сомнений по поводу его происхождения от Николая I. Ни в одной книге Алексея не имеется никакой пометки, которая рассказала бы нам, кого он на себя вообразил и кем он мог быть на самом деле. Не так ли? Не одной. Уимси собрал со стола бумаги и поднялся. "Я передам это Глейшеру", сказал он. "Эти бумаги заставят его обо всём призадуматься. Мне бы хотелось видеться ещё кое с кем, кто время от времени занимается кое-какой работой. Вы поняли, что близится время для чая, а мы ещё даже не принимали ланч? Время проходит быстро, когда оно занято приятным". равно учтитно проговорила Горет. Уимси надел шляпу. Положил бумаги на стол, открыл рот, чтобы заговорить, затем передумал, снова взял свои вещи и шагнул к двери. Пока, дружески сказал он. Пока. В тон ему откликнулась Гарет. Он вышел. Гарет осталась сидеть, глядя на закрытую дверь. Что ж, наконец сказала она. Слава богу, он не просил сейчас же выйти за него замуж. И будет совсем хорошо, если он выкинет эту мысль из головы